Как расторгать и аннулировать договоры с чужой энергией? Общий принцип расторжения любого договора состоит в пошаговом подходе. Я привожу схемы для сеанса регрессий. В самостоятельной работе в медитации принцип такой же, только в сеансе регрессии регрессолог не просит источник сам, а предлагает регрессанту произносить слова. В самостоятельной медитации вам просто нужно самим эти слова произнести. Первое. Выявление договора в сеансе регрессии или самостоятельной медитации. Для того, чтобы выявить договоры с чужими энергиями, регрессанту нужно в первую очередь обнаружить и выявить саму чужую энергию. Как это делать, я расскажу в книге дальше, в другой главе. При выявлении чужой энергии в сеансе регрессии или медитации нужно предложить регрессанту обратиться к источнику и попросить источник показать, есть ли с этой чужой энергией договоры, и если есть, то сколько и как выглядят. Любой проявившийся образ — это и есть договор или договоры, если их несколько. Часто, но далеко не всегда — это образ свитка или книги. Второе. Предложить регрессанту попросить источник показать, как, когда и при каких обстоятельствах был заключен этот договор. Третье. Спросить у регрессанта, есть ли намерение и желание расторгнуть договоры. Наличие такого намерения и желания — это необходимое условие. Четвертое. Проявление своей свободы. То есть регрессанту необходимо, лучше вслух, заявить о своем желании расторгнуть показанные договоры или договор и попросить источник их забрать и аннулировать. Как вариант, можно предложить регрессанту произнести с искренним намерением такие слова. «Я прошу источник отдать этой чужой энергии то, что она заслужила за свои уроки, и по закону свободы воли я расторгаю эти договоры и прошу источник их забрать и аннулировать». Пятое. Договоры обычно сгорают или ликвидируются иным образом. Важно, чтобы от них не осталось ничего. Любой пепел или остатки означают, что договор не расторгнут. Возможно, у регрессанта есть сомнения в намерении расторжения или бывают под явными договорами скрытые договоры. Если остатков нет, переходим к пункту 6. И если есть остатки, нужно предложить регрессанту обратиться к источнику и попросить источник показать, что еще держит с регрессантом этот договор. придет ответ. Если это скрытые договоры, их нужно также расторгнуть. Если причина в сомнении регрессанта, то нужно предложить регрессанту обратиться к источнику и попросить источник показать, что чужая энергия обещала за договор, что за него дает и самое важное, что за него забирает. Как правило, получив эту информацию, регрессант может сделать осознанный выбор. Шестое. Если договор расторгнут полностью, нужно удостовериться, что чужая энергия уходит или ушла, так как иногда они хитрят, нарушают закон свободы воли и не уходят. Для этого нужно предложить регрессанту обратиться к источнику и сказать «Прошу источник показать, покинула ли это чужая энергия мое тело и поле». Если приходит ответ «Да» или просто «Этой чужой энергии уже не видно», она ушла. Если же она не уходит, нужно еще раз предложить регрессанту обратиться к источнику и попросить показать, что еще ее держит. Если приходит ответ, что ничего не держит, то в таких случаях переходим к пункту 7. Седьмое. При сопротивляющихся чужих энергиях можно предложить регрессанту два варианта. Визуализировать луч белого света из искры и направить на чужую энергию. Предложить обратиться к источнику с просьбой помочь убрать эту чужую энергию. можно предложить регрессанту сказать такие слова. «Источник, прошу помочь освободить меня от этой чужой энергии и отправить ее туда, куда источник считает нужным».